Глава 30. Просторный теплица Райвеншема у японских лирий стояла ряди Кастерли с письмом в руке. Она была очень бредна, ибо сегодня впервые поднялась после инфлюэнцы. И в руке, ее, державшей письмо, уже не было прежней твердости. Она прошла. Монкрент. Пока не ушла почта спешу в двух словах сообщить вам, дорогая что Бебс досконально родила приресную малютку». Она шлет вам сердечный привет и просит передать какие-то непонятные слова, которым вы якобы будете рады, что теперь она в полной безопасности и обеими ногами твердо стоит на земле. По Бледным рукам леди Каштерли пробежала невесёлая усмешка, но еще бы давно пора. Девочка была на самом краю пропасти, чуть было не совершила непоправимую романтическую глупость. С этим покончено. И опять, поднеся глазам письмо, она стала читать дальше. По этому случаю мы все, разумеется, были у нее, а завтра возвращаемся домой. Джеффри сам не свой. Нам очень не хватает Бэбс. Я все время приглядываюсь к Юстасу и думаю, что он наконец оправился от своего опасного увлечения. В палате он, делает сейчас большие успехи. Джеффри говорит, что его речь по поводу закона о бедных была несравнима лучше всех других. Ряди Каштерли уронила руку с письмом. Оправился? Да, опасность миновала. Он поступил правильно, как и следовало. И когда-нибудь будет счастлив. Он вознесется на вершины власти, о чем она мечтала для него, когда он был еще крошкой. Мечтала с тех самых пор, когда они бродили среди цветов или среди старинной мебели в высоких комнатах, и его тоненькая и ручонка цеплялась за ее руку. Так думала она, стоя среди стройных лилий, наполнявших своим ароматом просторную теплицу, бледно-серый, точно маленький непреклонный призрак и однако рука ее комкала письмо и по лицу скользили тени. Отбрасывали их режущие лучи полуденного солнца, или ей забрезжил смысл древнегеческий извлечения нрав человека и его рок", ясколось объемлющая истина, что от себя не уйдешь, и каждый в конечном счете становится рабом того, к чему больше всего стремится. 1911 год. Читал Александр Сидоров.